Он не хотел признаваться даже самому себе, что в Румынии социализм отождествлялся с именем самого Чаушеску. Рассчитывать на союзников больше не приходилось. Тогда в Чехословакии в 68-м он не послал румынские войска, но объединенные силы русских, немцев, даже венгров и болгар вошли в Прагу и наказали Чехов и Словаков за тщетную попытку войти вырваться из самой системы социализма. Пражская весна была потоплена в крови. Тогда он мудро рассудил, что участие румынских сил может придать нездоровый импульс начинавшимся волнениям в армии. Ему нужно было больше думать об укреплении собственного режима. Он ещё сидел достаточно непрочно, и очень многие готовы были убрать молодого генерального секретаря с его поста. Тогда он выстоял, а через шесть лет даже стал президентом страны. Он вспомнил свое родное село с корня Чешти. Старики рассказывали, что в день его рождения была страшная стужа, сильный снегопад, и повитуха, обычно принимавшая в селе роды, даже немного опоздала, явившаяся в их дом, когда роды уже начались. Потом было трудное детство. С 14 лет он разносит листовки и помогает молодым коммунистам. Через год он становится комсомольцем, а ещё через год его избирают в ЦК комсомола. Это были самые трудные годы в истории Румынии. Повсеместно поднимали голову местные фашисты. Была создана ультраправая национал-христианская партия. Активно действовала возникшая в 31 году железные гвардии, не скрывающие своих фашистских взглядов. В 18 лет Николая становится коммунистом. Как они тогда верили в коммунистические идеалы, какими чистыми и наивными они были. Через 3 года он уже в секретайком самойской организации Бухареста. Его небольшую фигуру узнают повсюду. Он встречается с рабочими, идет в первых рядах митингующих и выступает настоящим вожаком молодежи. В сентябре 40-го в Румынии происходит фашистский переворот. К власти приходит новый король Михай, а фактическая власть достается генералу Антонеску, который вместе с железной гвардией превращает страну в сателлита Германии. Уже через месяц в Румынию входят немецко-фашистские войска. Тогда он не успел уйти. Его арестовали и долгие 4 года он проводит в заключении. В Советском Союзе идёт самая страшная война, и сотни тысяч румын принимают участие в этой войне на стороне Германии. Примечание: Ромение воевала против СССР с 22 июня 1941 года до 12 сентября 1944 года, выставив 13 дивизий и 9 бригад, в конце войны воевала против Германии. Заключённые коммунисты жадно ловят каждое сообщение о победе советских войск. После краха под Сталинградом Всем становится ясно, что Победа будет на стороне правого дела. Как они тогда верили в Москву, как молились имени Сталина, как жили с водками советского информбюро. 44-го всту на вошли советские войска. Король Михаил вовремя понял, что пора менять тактику и отрёкся от своих прежних союзников. В Москве было подписано соглашение о перемирии. И вскоре румынские войска были посланы против своего старого союзника в фашистской Германии. Освобожденный из тюрьмы в 44-м Николай Чаушеско становится признанным лидером молодежного движения в ЦК Комсомолова. После победы он работает на партийной работе. А в начале 50-х несколько лет даже пребывает на должности заместителя министра обороны страны перв обрасти нужными связями и друзьями в армии во время работы в правительстве он пользуется неизменной симпатией главы правительства Петру Грозы также отсидевшего при Антонеску несколько лет в тюрьме